Мы осторожно взобрались на гребень холма, порячась за кустами и стараясь, чтобы наши силуэты не проступили на фоне неба, затем принялись спускаться с другой стороны. Место, где разбился челнок, было хорошо видно, поскольку ярко- оранжевое пламя хорошо различимо на фоне фиолетового небосколона. Я испытал прилив благодарности за то, что подходили мы с наветренной стороны. В Взарастли сухих папоротников, покрывающих склон, явно обладали хорошей горючестью, а значит, при другом направлении ветра пожар мог бы распространиться в нашем направлении. Мы приближались, взвизги лазганов не замолкали, и я получил представление, что за перестрелка происходила перед нами. Челнак был значительно повреждён и раскололся при ударе, но несколько предателей, должно быть, пережили катастрофу. Теперь они укрылись за искорёженным куском металла, который, судя по всему, был когда-то частью двигателя, и вели перестрелку с рассредоточенной группой, использующей более густую темноту вне круга света от пожара. Эта группа стреляла, когда подворачивалась возможность, и при этом оставалась приемлемой безопасности, Поскольку ослеплённые огнём пожары, ретики не могли разглядеть атакующих, в то время как сами были освещены как на сцене. Когда мы с Юргеном приблизились к этой адской сценке, ещё один из выживших эритяков завалился на бок, забился в конвульсиях и затих. «Ещё одного достало!» – выкрикнул женский голос. «Заткнись, Франко! Если они тебя не видят, то слышат прекрасно!» – отчитал раздражённый хрипловатый шёпот, через мгновение словно желая подчеркнуть его правоту – Лазерный луч прорезал темноту, устремившись на голос. Ещё один взвиск и треск в кустах подсказали мне, что девушка запоздало нырнула в укрытие, но, к счастью, луч оказался промахом. «Дурная девка!» – добавил ещё один голос. Манорин? — спросил я осторожно, стараясь держаться спиной к огню, чтобы дать глазам возможность привыкнуть к неверному освещению. Йорген, я был уверен уничтожить любого, кто окажется недостаточно почтительным к моей персоне. Настолько, чтобы в меня прицелиться». «Какого дьявола вы здесь делаете? Комиссар?» Ошеломлённо пробормотал Капрал, постепенно проявляясь в поле зрения как часть густой тени в нескольких метрах от меня. «Я полагал, что вы улетели обратно в Хевендаун!» «Долго объяснять!» Сказал я таким тоном, который не предполагал никакого разъяснения в принципе, но затем смягчил голос, добавив чётко отмеренную долю дружелюбия. К тому же я задал вопрос первым. «Мы увидели, что тут разбился челнок!» «Объяснил Манрин. И прибыли, чтобы выяснить, что произошло!» «Они открыли огонь, как только мы приблизились, так что это юридики?» «Логично. а Лояльным войскам известно, что Челенваль всё ещё верным Перёму». «А что делается там, в долине?» Смысла отрицать, что там действительно что-то делается не было, поскольку звуки сражения разносились далеко за её пределы, не говоря уже о том, что вспышки выстрелов освещали ночное небо подобно фейерверкам в ночь всесожжения. «Враг пытается захватить храм Механикус», ответил я, не выходя в своём объяснении за пределы минимально необходимого. «Мы предотвращаем». Я на секунду прислушался к переговорам в своём ВОКСе, узнав, что нами захвачены два вражеских челнока, и что атака Юлианы, похоже, переломила охребета вражескому наступлению. «Сейчас мы выигрываем это сражение». Ну, то есть, пока сюда не добралась старая волна. Я оглянулся на обломки челнока и группку куритиков в сомнительном убежище. Энтузиазм отряда ополченцев похоже, компенсировал нехватку боевого мастерства, так что осаждённые отступники долго бы не продержались. «Как вы полагаете, Монрин?» Возможно ли захватить одного из них живым? Не то чтобы я надеялся получить много полезной информации, памятуя о допросах модастцев, но всё, что мы могли узнать об основных силах врага, прежде чем он доберётся сюда, могло оказаться полезным. «Отличная идея, сэр!» – вставил своё мнение Жак, возникая возле моего плеча. «Их осталось всего парочка. Пойдём в атаку серебром штыков. Да, они этого не любят. Еретики ой не любят. Они сдадутся прежде, чем вы сможете сказать и «Император защищает!» Не особо изощрённый план, но лучшего у нас не было, да и я готов был поставить на свои навыки фехтовальщика против любого рядового солдата-эритика. Спустя несколько минут, потраченных на инструктаж ополченцев, мы повели огонь на подавление, меткость стрельбы в данном случае значения не имела. И убедившись в том, что внимание ретиков плотно занято, я окинулся к горящему обломку корабля. Юрген следовал по пятам. Честно говоря, на тот момент меня больше волновало, как бы не словить шальной выстрел от чем какое-либо сопротивление со стороны юридиков. Жар пламени был сильнее, чем я того ожидал, и был подобен удару по лицу, едва я оказался между обломками челнока, стараясь не наступать на тех его пассажиров, которые не пережили крушения. Выживших предателей мы застали врасплох, и солдат в форме СПО Перли превратился в жирное пятно на земле после выстрела юргеновской молты, Сам я одним выстрелом из лазерного пистолета расправился с Модасом на другом фланге. После этого остался лишь один выживший, в покрытой грязью шанели, с повязанным под нею красным кушаком. Предатель попытался навести на меня лазерный пистолет. На секунду я замешкался, поражённый, даже понимая, что промедление может означать смерть, но не в силах преодолеть смятение. Данал спросил я, всё ещё не желая верить в то, о чём освидетельствовали мне мои глаза. «Смерть слогом!» Начал он, затем недоумение пробежало по его лицу, и рука, держащая пистолет, покачнулась. Мощный заряд юргеновского запаха, усиленный высокой температурой окружающего воздуха, ударил в ноздри. «Комиссар? Что происходит?» Его лицо исказило мучительная гримаса, так не вяжущаяся с той ироничной самоуверенностью, которую я привык видеть в своём воспитаннике. «Не могу сказать с уверенностью», — отозвался я и сделал шаг вперёд. Юрген следовал по пятам, не опуская Мэлту, — Чем ближе мы подходили, тем более отчаянным становилось выражение лица Донала. «Я считал вас погибшим!» «Я хотел бы, чтобы так и было!» Произнес Донал, с неожиданной яростью срывая шинель и отбрасывая её в огонь. Пока ткань загоралась, прежде чем вспыхнуть ярким пламенем, я успел увидеть, что имперские знаки на ней осквернены символами хаоса. «Я всё ещё чувствую скверну! Это шевеление в моём сознании!» Он, кажется, готов был потерять контроль над собой, так что я сделал ещё шаг вперёд, И Юрген, как обычно, послушно последовал за мной. «Комиссар донал докладывайте по форме!» Отчеканил я командирским тоном, не зная, было ли это правильным подходом в данном случае. К счастью, я не ошибся. Старые привычки, выученные реакцией преодолели то, что сотворило с доналом воздействие хаоса. Что произошло после того, как мы покинули дворец губернатора? «Это был Варан!» Сказал Данал, и голос его прозвучал так, будто он силой протаскивал его через ком в горле. «Он говорил с нами!» Лицо его снова перекосило судорога, отражая битву, которая шла в его сознании между двумя диаметрально-противоположными идеологиями. «Он просто сказал нам, что правда — это ложь, и ложь стала правдой!» «Парень рехнулся, сэр!» Поставил диагноз Юрген, который в принципе был лишён способности к пониманию парадоксальных изречений. «Не совсем так», — сказал я, и образ расползающейся опухоли, возникший при взгляде на тактический дисплей в командном пункте, расцвел новыми красками. До сих пор мы принимали как данность, что в окружении ворана имеются псайкеры, и это было, скорее всего, правдой. Но что если он и сам был псайкером? С одним очень характерным и очень опасным талантом. Холодная нить ужаса стянула мне сердце до рези. Если я прав, и воран лично направляется в долину демонов, то мне нечего противопоставить ему, чтобы не допустить перехода тени света в его руки. Каждый мой нынешний союзник, которого я сумел обманом или приказом привлечь к этой миссии, «Становился лишь ещё одним потенциальным рекордом врага, увеличивая его шанс на победу». «Ну что за фраг?» Я осмотрел на донала «Насколько близко ему пришлось подойти, прежде чем он смог воздействовать на ваше сознание? Ваше губернатора? Он был с нами в одной комнате!» Сказал Данал, «Всё больше становясь похожим на горячечного больного». «Значит, довольно близко». Попробовал уточнить я, надеюсь что получу какое-то более чёткое указание... «Если ворону необходимо находиться не более чем в паре метров для того, чтобы провернуть этот хитрый фокус, возможно, дела наши не так уж и плохи». «Достаточно его видеть», — выдохнул Данал, в котором, видимо, остатки влияния хаоса испарились ввиду способности Юргена обнулять психические воздействия. «Достаточно его слышать! Все, кто может его видеть или слышать!» Лицо его снова перекосилось. «Они заполнили стадион для скрамбола пленниками, СПО гражданскими». «Всеми, кого они могли собрать. В ту минуту, когда он заговорил, мы все стали его рабами!» «Ну, замечательно!» – подумал я. «Всё, что требуется от Варана, это выйти из челнока, найти амплевокс для усиления голоса, и мы все дружно перейдём на сторону противника. В таком случае даже снайперы не помогут. Даже глухие. Им ведь надо будет достаточно отчётливо разглядеть ворана чтобы выстрелить. Варан превратит наших солдат в свои марионетки, прежде чем они смогут открыть огонь». Затычки в уши? Сомнительно. Эффект воздействия, скорее всего, основан на более сложных психических процессах. Оставался ещё один способ проверить, насколько велика угроза, но я понял, что очень не хочу узнавать результат. Донелла без того достаточно перенёс, но он был комиссаром, я сам вручил ему красный кушак. Он должен был понять, как никто другой, строгий приказ долга. «Юрген», – произнес я, – «отступите на три шага от комиссара донала Большинство солдат, по крайней мере, проявили бы некоторые любопытство, но верный себе мой помощник просто дословно выполнил приказ. Донал передёрнулся, и его рука снова начала подниматься, неуверенно нацеливая на меня лазерный пистолет. «Смерть присложником!» Выдохнул он, и как раз в тот момент, когда я уже было подумал, что это знание достанется мне слишком поздно и слишком дорогой ценой, обломок стержня его прежней личности заявил о себе. «Прошу меня извиниться, сэр!» Слова прозвучали с уверенностью, похожей на ту, которую я помнил. «Оно слишком сильная чтобы с ним долго бороться. Надерите ему задницу за меня!» Затем он ткнул дуло лазерного пистолета себе под подбородок и нажал на спуск. «Что там произошло?» – спросил Манрин, когда мы с Юргеном вернулись из горящих остатков челнока. в убили всех?» – «Я вложил оружие в кобуру Они все мертвы», – ответил я очень ровным голосом. Не было никакого смысла демонстрировать свои эмоции и тем более срывать их на ополченцах. Но мы получили необходимую информацию. Я сложил кушак, который так недавно вручил Доналу, и сонул его в карман. Перестрелка за грябнем также прекратилась, отстранённо отметил я, на мгновение прислушавшись к голосам в моём воксе. В основном это были взаимные поздравления. Убедившись, что никто из моих кадетов не присоединил свои имя к списку потерь, я обернулся к Монриду. «Отправляйте своих людей по домам!» «Прошу простить, сэр, но мы хотели бы помочь в обороне!» – произнёс Жак. До встречи с Донолом я, скорее всего, поймал бы его на слове. Но сейчас пришло понимание, что каждый живой человек, вставший между вараном и тени светом, станет дополнительным подспорьем в стремлении хаоситского военачальника наложить лапы на проклятый артефакт. Не в первый раз я поймал себя на остром сожалении в отношении того, что откопавший этот артефакт не обладал достаточным разумом, дабы сразу же снова закопать проклятую штуковину обратно». «Ваше рвение отмечено, я высоко ценю его», — сказал я. «Но эта битва окончена, война продолжается, и ваша линия фронта проходит в Челенвале. Вы можете защитить свои дома и тех, кто вам дорог». «Так точно, зар произнёс Мандрин с плохо скрытым облегчением и стал собирать своих подчинённых. Через несколько минут они уже растворились в темноте, и я наконец заметил, что наступила самая настоящая ночь. В этой ночи я услышал, как завёлся двигатель грузовика, а затем невидимая во тьме машина двинулась в сторону Челенвали. Мы с Юргеном также стали карабкаться по склону гребней, находящейся за ним долине. Ночь была совершенно лишена облаков благодарения Императору, так что слабого свечения звёзд, дополненного красивым мерцающим поясом космического мусора, нижний край которого расцвечивал небо огненными полосами каждые несколько секунд, было вполне достаточно, чтобы не сбиться с пути. И всё же мы продвигались с осторожностью, потому как я не испытывал ни малейшего желания подвернуть ногу на камнях или запутаться в колючем кустарнике. Наше медленное продвижение раздражало меня, но я могу с уверенностью заявить, что это спасло нам жизнь. Когда мы приблизились к грябню холма, я краем глаза заметил какое-то движение и жестом призвал моего помощника к тишине. Что-то отражало звёздный свет, словно слабое сиине-белое свечение на поверхности металла, Заподозрив, что это могло быть дуло ружья, возможно, в руках бегущего из проигранного сражения врага или кого-то из тех, кто всё-таки выбрался из ловушки возле разбившегося челнока, я поднял ампливизор, чтобы разглядеть получше. В реальности казалось тысячу раз хуже. Гуманоидные фигуры, вылепленные из металла, движущиеся со зловещей целеустремлённостью нечеловеческой текучей грацией, создание жуткой красоты и функциональности, они шли не торопясь вдоль гребня, и впереди идущий нёс некое устройство, с помощью которого, похоже, сканировал долину внизу. Остальные были вооружены, и хорошо знакомые мне очертания гауссовых шкуродёров в их руках сейчас не сочились ловещим некротическим светом, будучи прикрыты кожухами из какой-то гибкой металлической материи. «Некроны», — сообщил я Юргену едва слышным шёпотом. Страхи, которые я так упорно гнал от себя, всё-таки имели реальную основу. Спустя некоторое время, показавшиеся мне целой жизнью, А на самом деле, не превышавши нескольких минут, Некрон, возглавлявший группу, остановился, вероятно, считывая данные с устройства сканирования, затем поднял руку, указывая в направлении храма Механикус. И, кажется, они нашли те тени свет. Что совсем неудивительно, учитывая их мастерское владение технологиями варпа и тот объём энергии, который выплеснулся этим утром с споявлением демона. «Это не очень хорошо, не правда ли, сэр?» — спросил Юрген, выражаясь слишком уж мягко. «Нет, нехорошо» согласился я. Разведывательный отряд некронов остановился, металлические фигуры застыли неподвижно, будто статуи, а через мгновение исчезли со слабым треском энергии и хлопком всосавшегося в вакуум на их месте воздуха. Насколько можно судить, теперь события превратились в соревнования между вараном и металлическими кошмарами за то, кто первым завладеет не светом. В этой ситуации нашей армии доставалось место ровно между молотом и наковальней. Как не рассматривая происходящее. Наши шансы пережить следующие несколько часов только что уменьшились с невеликих до да совершенно ничтожных.